Глава 8. Паника. Пенибельский начал орудовать. Он повел правильную биржевую кампанию, напоминавшую военные действия. Да, разве всякие биржевые операции не та же война? Бескровная правда, где вместо жизни берут у неприятеля кошелек, но все же война. А если найдется в толпе сбившегося в кучу стада человеческого несколько разоренных, которые покончат с собою... Что же делать, видно, уж такова их судьба. И как это заведено всегда на войне? Хотя о настоящей войне Ольгерт Фердинандович не имел никакого понятия, он сначала пустил в авангарде легкую кавалерию, чтобы нащупала и определила врага, и не так в данном случае силы, как его настроение. Роль кавалерии должны были сыграть прежде всего в первую голову газеты, а уж потом, когда они все подготовят к атаке... «Брошена будет в наступление более тяжелая конница – пестрая фаланга биржевых зайцев». Ольгерт Фердинандович считался всегда с прессой, но теперь он окончательно уверовал в ее могущество. «Печать – это седьмая или шестая держава». Он не знал в точности, сколько великих держав – пять или шесть, и поэтому, боясь ошибиться, говорил «шестая» или «седьмая», так вернее – И забыв на время своих титулованных «друзей», Пенебельский стал ухаживать за влиятельными, делающими погоду сотрудниками газет. Он угощал их завтраками, обедами, поил шампанским, и они курили его четырехвершковые сигары. По его собственному признанию, два с половиной рубля штука. «В Берлине я платил полтысячи марок за сотню, а здесь это еще дороже, принимая во внимание высокую пошлину». Обеды, шампанское, четырехвершковые сигары, а может быть и еще что-нибудь более существенное – все это приводило к тем результатам, которых так жаждал господин фон Пенебельский. В некоторых газетах время от времени стали появляться заметки, раздувающие те предприятия, акции которых Ольгерду Фердинандовичу хотелось раздуть. Сегодня узнавал читатель, что там-то и там-то на Кавказе вдруг с какой-то стихийной, всемирный потоп, напоминающий силою, забили нефтяные фонтаны. На завтра новый очередной слух. «Мы уже давно говорили, что в Финляндии в двух часах от Петрограда открыты малахитовые залежи. Теперь выяснилось, что залежи эти богатейшие, и в недрах угрюмых финских скал таятся миллиарды». Акционерное общество по эксплуатации этих малахитовых залежей, организованное предприимчивым и энергичным инженером таким-то, буквально осаждается новыми пайщиками и вкладчиками. В третьей газете. Из авторитетного источника сообщают нам, что северные заводы получили колоссальный правительственный заказ на 10 тысяч автомобилей. И так дальше в таком же духе. «Биржевые азартные страсти, распаляемые этими заметками, разгорались без меры, без удержу. Все кинулись, очертя голову, обуреваемые жаждой сказочного обогащения в биржевую игру. Сановники, офицеры, дамы света и полусвета, генералы, студенты, актеры, директора гимназий, консисторские чиновники». Торжествующий Ольгерт Фердинандович потирал свои пухлые руки – У его банка на Невском весь день было столпотворение Вавилонское. Посылался наряд конной полиции, чтобы регулировать правильное движение всех этих колясок, автомобилей, карет, извозчичьих пролеток, сгустившихся живой, человеческой, лошадиной и металлической массой у фасада капища, главным жрецом которого был Ольгерт Фердинандович Пенебельский. Банк ломился от все прибывавшей и прибывавшей публики. И эта шумная нервная публика осаждала медные сетки, за которыми сидела целая армия служащих Пенебельского. И всякий спешил запастись акциями предприятий и общества, которых трубили в газетах, акциями, сулившими сказочное обогащение. Но еще большее столпотворение Вавилонское царило на бирже. Там разгоралась вовсю бешеная азартная вакханалия. В этом храме плутоватого бога Меркурия. Храме с классическим портиком и монументальными колоннадами. Стоял немолчный галдеж. люди орали до хрипоты, до потери собственного голоса. Вспотевшие лица, безумный блеск глаз, размягшие, липнущие к шее воротнички. И посреди всего этого шума и гамма зайцы Ольгерда Фердинандовича, исступленно выкрикивая, торговали акциями. Этими волшебными акциями, вчерашнего бедняка, превращающими в индейского набоба или креоза, «Малахитовы! Северный завод! Нефть! Беру! Даю! Деньги!» Трещали телефоны, сбились с ног телеграфисты, посылая срочные депеши во все концы обширного государства российского, от Архангельска до Колхиды и от Варшавы до Владивостока. Летели телеграммы в Париж, Лондон, Будапешт, Вену, Константинополь, Берлин. Летели повсюду. К полудню стихала горячка, и громадный зал выплевывал из себя на гранитную лестницу весь человеческий муравейник, продолжавший гудеть под открытым небом. И все эти биржевики, большие, средние, маленькие, сообразно чину своему положению и карману, садились кто в собственный мотор, кто в коляску, в извозчичью пролетку, а кто и на паре батьковских бежал до трамвая. Дальнейшие в таком же духе, сообразно непечатанным рангам своим. Одни в богатый кабак на морскую, другие в трактир подешевле, а третьи ограничивались бокалом пива где-нибудь в темном погребке. И повсюду, и на морской, за подогретым бордо, бережно поданным в корзиночке, и в трактире за рюмкой водки, и в пивной продолжение всеобщего азартного голдежа, только разбитого на кучки и группы. Пенебельскому надо было заполучить к своим услугам столбцы ходкой распространенной газеты «Четверть секунды». Там еще не появлялось соблазнительных строк о нефтяных фонтанах и о малахитовых залежах. Ольгерт Фердинандович вспомнил кавалера-звезды Скандербека Бориса Сергеевича Мире, вспомнил и пригласил его в свою готическую столовую к завтраку. Ольгерт Фердинандович ложкой точно гречневую кашу наложил гостю зернистой икры. «Кушайте себе на здоровье, Борис Сергеевич! Икра теперь в безумной цене 14 рублей фунт!» Появилась откуда-то приземистая запыленная бутылка с венгерским – Это сорок восьмой год, после революции, когда наши войска вернулись из Венгрии, несколько бутылок этого вина попало в Россию. И вот я купил их по случаю, и каждая обходилась мне в 75 рублей. Но потом, когда мы будем пить кофе, попробуйте наполеоновский коньяк, вот коньяк. Если им попрыскать носовой платок, честное слово, как духи пахнет. Давайте ваш платок. Борис Сергеевич при всей хрупкости своей обладал всегда хорошим аппетитом. Он уничтожил, работая гутоперчивыми губами, тарелку зернистой икры, съел несколько крохотных бараньих котлеток в белом жирном соусе, отдал дань венгерскому сорок восьмого года, ударившему его не по голове, а по ногам. Голова оставалась ясна. Смакуя выпил рюмочку наполеоновского коньяку, который, если и не был наполеоновским, то был во всяком случае хорошим. Потом они вместе с хозяином перекочевали в наполеоновский кабинет. Здесь четырехвершковые сигары по пяти марок за штуку. «Ну как, вам нравится?» «Ничего, приятный аромат». «Что значит «ничего»?» – обиделся Пенебельский. «Вы только подумайте, эту марку сам Эдуард, король английский, курил. А вы говорите «ничего». «Я не знаток в сигарах». «Вот что, Борис Сергеевич. Переходим с вами на деловую почву. Будем говорить по-заграничному. Всякий человек хочет жить. Вы знаете, что такое публисите?» «Знаю». Лицо Мире вдруг окаменело и благожелательное, обволакивающее взглядом собеседника выражения, исчезло. Но Ольгерт Фердинандович был плохой психолог. Человеку, привыкшему все покупать не до психологических тонкостей. «Так вот, публисите, мне надо помещать в четверть секунды несколько маленьких заметочек, но самый пустяк». «Я вам даю схему, а вы себе разрабатываете. У вас ведь перо, и какое перо?» Борис Сергеевич молчал, и что-то подозрительное было в его молчании. «Погоди, ты у меня заговоришь». Ольгерт Фердинандович открыл ящик письменного стола и, вынув уже приготовленную пачку 100-рублевых, Ловким движением фокусника сделал из нее на кожаном бюваре радужный веер. «Вот, как раз счетом 10 Катеринок. Я думаю, между нами такие хорошие отношения. Господин Пенебельский, я люблю радугу на небе, а не на вашем письменном столе. Но почему, а как же схема? И схему потрудитесь оставить у себя». «Или, по-вашему, я должен расплатиться оскорблением за венгерское 48-го года и наполеоновский коньяк?» «Полноте, Борис Сергеевич, это же совсем не оскорбление! Я и не думал!» «Ну, хорошо, сейчас не надо схемы, возьмите так!» Мире поднялся, и его гутоперчивые губы задрожали. «Послушайте, господин Пенебельский, хотя я в вашем доме, но я не ручаюсь за себя!» «Еще одно слово, и я запущу в вас этим пресс попье Ольгерд Фердинандович умоляюще протянул свои пухлыми ладонями вперед руки. «Не надо! Зачем портить вещи? Ой, какой же вы нервный! А я думал, что вы настоящий западный журналист! Вы не туда попали, господин Пенебельский. Советую вам эту тысячу пожертвовать на германский воздушный флот. Имею честь». Мире вышел, оставив Ольгерда Фердинандовича неподвижным, бледным и похолодевшей спиною. А через несколько дней разнеслась по всей земле весть о Сараевской катастрофе. Отозвалось это на бирже безумной, ошеломляющей паникой. И эти самые люди, убитые, придавленные, с дрожащими челюстями и дикими глазами, быть может, в последний раз садились в свои блестящие на солнце моторы и коляски. Больше не будет для них ни моторов, ни колясок, ни ресторана, угол кирпичный и морской – Будет нищета и позор. Один Ольгерт Фердинандович Пенебельский с довольной улыбкой встретил убийство наследного эрцгерцога австрийского. Он знал то, чего другие не знали. И в этом была его сила».